Глава двадцать первая Я влетела в дверь комнаты номер тринадцать и рухнула на кровать. Ариадна сидела на своей кровати, вышивала наволочку и нервно подпрыгнула, когда я ворвалась. Я уткнулась лицом в свою подушку. Мне хотелось всё на свете послать к чёрту. «Айви?» — негромко окликнула меня Ариадна. «Исчезни!» — ответила я. Я услышала шаги Ариадны, потом почувствовала её руку у себя на плече. Не хочу ни о чём разговаривать, сказала я. Но скоро на мытьев вниз, в столовую, спокойно напомнила Ариадна. Что случилось? С дневником что-нибудь? Или тебя снова наказали? Ничего. Да, нет. Я перевернулась на спину и уставилась в потолок. Сложно всё это объяснить. Ариадна вернулась на свою кровать, скрипнула пружинами, садясь, и спросил: Могу я чем-нибудь помочь? Я вздохнула и ничего не ответила, но уже спустя несколько секунд почувствовала себя виноватой. Разве можно так грубо отталкивать от себя свою единственную подругу? Я повернулась на бок, подпёрла голову кулаком и заговорила, стараясь придать решительное выражение своему лицу. Мне просто нужно немного собраться с мыслями. Знаешь, ты иди в столовую без меня, я не голодна. Как же можно пропускать обед? Удивлённо ахнула Ариадна. «Ты что? Ты же с голоду умрёшь!» Я пожала плечами. Вышла довольно неуклюже. Но я ведь лежала на боку. «Обо мне не тревожься. Увидимся позже, договорились?» «Ну, если тебе так хочется», — неохотно протянула она. Только потом я сообразила, что Ариадне очень не хотелось идти в столовую одной. Я положила найденные в раздевалке листочки дневника себе на грудь, Глубоко вздохнула и попыталась подытожить всё, что мне известно. Первое. Скарлетт умерла. И как бы ни было неприятно предполагать такое, кто-то мог убить её. Второе. Пенни и Вайлет. Они обе ненавидели Скарлетт, а Вайлет, судя по всему, к тому же следила за моей сестрой. Третье. Вайлет исчезла. Во всяком случае, в этой школе её нет. Вопросов между тем оставалось намного больше, чем ответов. Почему Вайлет шпионила? И за кем ещё, кроме Скарлетт? Почему кому-то понадобилось причинять вред моей сестре? И почему мисс Фокс так старательно прячет все концы в воду? А вот и самое сложное для моего понимания вещь. Зачем лисице нужно, чтобы я выдавала себя за свою сестру-близнеца? И откуда Скарлетт знала наперёд, что в будущем Именно это и произойдёт. Но больше всего меня мучило то, с какой лёгкостью вписалась в эту загадочную историю я сама. Машинально перебирая пальцами свои простыни, я надолго задумалась над тем, как я веду себя в последнее время. Ведь я изо всех сил стараюсь быть как можно больше похожей на Скарлетт. Почему? Что заставляет меня делать это? И почему, мне кажется, что я не могу сказать, Таким естественным и даже приятным выдавать себя за покойную сестру. Ведь в глубине души я по-прежнему чувствовала себя скорее Айви, чем Скарлет. Но мне почему-то очень нравилось прикидываться сестрой. Остаётся лишь надеяться на то, что я не окажусь такой же безрассудной, как она, и сумею избежать новых неприятностей. У меня внезапно забурчало в голове. Желудок требовал еды. Но ну и правильно. Глупости это лишать себя обеда. Совершенно ни к чему так издеваться над собой. Я вскочила и спрятала странички из дневника в матрас. Взглянув на часы, поняла, что опаздываю к обеду всего на 12 минут. Вперёд. Даже если поварихи уже закончили раздавать основное блюдо, то хотя бы к пудингу и чаю я успею наверняка. Когда я раскрасневшаяся и запыхавшаяся влетела в столовую, в очереди как на раздаче Оставалась лишь одна девушка. Я стрелой пронеслась мимо столов и чинно пристроилась следом за ней. Девушка обернулась и приветливо улыбнулась мне. Это оказалась Мина Саяни. О, какой приятный сюрприз, воскликнула она. Я заглянула к ней в тарелку. Какой ещё сюрприз? Обычная жаркое, здесь каждый день такое дают. Какой же сюрприз, спросила я. «Да он не в тарелке. Приятный сюрприз — тебя увидеть!» И она подмигнула мне. Я улыбнулась. Насколько же приятнее иметь дело с Миной, чем с её младшей сестрой. Я получила свою порцию жаркова, плюхнулась вместе с ней на своё место рядом с Риадной. Она так усердно работала вилкой, что не сразу заметила меня, а увидев, радостно выдохнула. «Ах, это ты, Скарлетт, пришла всё-таки!» Да, не удержалась, знаешь ли. Решила, что не усну, если не попробую этого чудесного хм, угощения, мыкнула я. Только теперь я заглянула в свою тарелку. Кусок жареного цыплёнка, горка холодного картофельного пюре, немного бобов, и всё это полито давно остывшей подливкой. Не самое отвратительное блюдо, которое я когда-либо ела, но и далеко не лучшее, честно говоря. Мэссис Найт укоризненно покосилась на меня со своей стороны стола и сказала: Ешьте, девочки, ешьте, и не забывайте о хороших манерах за столом. Да, Мисс Найт, в один голос ответили мы с Риадной. Туры сумасшедшие, прошептал кто-то с другой стороны стола. Я даже не повернула головы в ту сторону. Я и так знала, кто это сказал, либо сама Пенни, либо кто-нибудь из её подпевал. Я жевала свой обед, не слыша обычного шума вокруг. Я отключилась от него, продолжая размышлять о том, Почему Пенни так сильно ненавидела мою сестру-близнеца? Ведь не просто же так, верно? Что-то должно было произойти, и это что-то наверняка было каким-то образом связано не только с Пенни, но и с Валлит. Но что именно это было? Потом мои мысли свернули в сторону, и я вдруг задумалась о том, почему в столовой никогда не бывает мисс Финч. Вместе с нами здесь завтракали и обедали многие учителя, хотя они могли и приходить сюда в первую очередь для того, чтобы присматривать за нами, и лишь во вторую для того, чтобы насладиться изысканными блюдами местных кулинаров. А вот мисс Финч я здесь ни разу не видела. Почему? Задумавшись, я совершенно не обратила внимания на Пенни, которая встала и направилась в мою сторону с тарелкой в руке. А затем Всё произошло как в замедленной съёмке. Пенни прокинула холодные мокрые объедки из своей тарелки мне на колени. Затем она воскликнула: "Упс!", делая вид, что всё у неё получилось совершенно случайно. Ариадна ахнула и втянула свою голову в плечи. Подружки Пенни радостно захихикали. А я встала в заляпанном объедками платье и влепила Пенни звонкую и сильную пощёчину. Дженни завопила, приложила ладонь к своей вспыхнувшей щеке. В столовой повисла мёртвая тишина. Я отряхнула в воздухе своей отбитой ладонью и повторила следом за Пенни. Упс. Что такое? Растерянно заморгала глазами Мисс Найт. Самую быструю реакцию продемонстрировала Мисс Фокс. В мгновение ока она оказалась рядом с нашим столом. Цепка ухватила одной рукой меня за воротник, другой Пенни за запястье. "Обе в мой кабинет, немедленно", коротко приказала мисс Фокс. Она ударила меня мисс, принялась испуганно оправдываться Пенни. Мисс Фокс посмотрела на неё своими глазами ледышками и повторила: "Я сказала немедленно, мисс Винчестер. Вы не поняли? Ну всё. Можно считать, нам с Пенни пришёл конец. Обеим. Пока Лисица выводила нас из зала, по столовой пополз шумок. Сначала шепотки, а потом голоса уже громче, отчётливее. Она ударила её, пощёчину влепила. За что, ты поняла? Я нет. О, господи, я ударила Пенни, дала ей пощёчину. Зачем я её ударила? О чём я только думала? Пенни шла молча с покрасневшим лицом. Я тоже шла молча и гадала то ли от моей пощёчины, пень не так раскраснелась, то ли от стыда. Мисс Фокс втолкнула нас в свой кабинет. Я потянулась за столом, но она резко оттолкнула мою руку и сказала: "Вы не заслужили права сидеть на стульях. Вели себя как животные. Так и обращаться с вами я буду, как со скотиной. Садитесь прямо на пол". Я села по-турецки, подогнув под себя ноги. Со всех сторон на меня печальными глазами смотрели чучела собачек. Я молча молилась о том, чтобы такое же чучело не сделали из меня самой. Пенни шмыгла носом, на щеке у неё вспухали красные полосы. Если я сяду на пол, то платье испачкаю, проксива начала она, но Мисс Фокс так взглянула на неё, что Пенни моментально уселась на пол рядом со мной. Кто бы говорил, подумала я. «Мое-то платье спереди было все мокрым и липким». «Молчать!» — взвизнула мисс Фокс, да так пронзительно, что даже чучело Чихуахуа на ее столе вздрогнуло, клянусь. Мы с Пенни как сидели, так и вытянулись в струнку. «Ну-с, мисс Винчестер!» — начала мисс Фокс, наклоняясь так, чтобы ее глаза оказались на одном уровне с глазами Пенни. «Объясните!» С чего вы взяли, что можно не только не доедать свой обед, но ещё и вываливать его остатки на другую ученицу? Она заслужила, начала было пение, но вовремя сообразила, что здесь такие вещи не проходят. Я не знаю, мисс. Мисс Фокс уставилась на Пенни и смотрела так долго, что у неё зубы застучали от страха и потекло из носа. Добившись нужного ей эффекта, Лисица перевела свой змеиный взгляд на меня. А вы, мисс Грей, вы думаете, я потерплю такие выходки в моей школе? Кто дал вам право руки распускать? Интересно, что могла бы ей ответить Скарлетт. Эта школа не ваша, а мистера Бартоломью, где бы он ни был. Или вы сами первые руки распускаете, это доставляет вам удовольствие, не так ли? Но сказать такое Мне страшно было даже подумать об этом. Неожиданно раздался свистящий звук, а затем моё лицо обожгла ослепляющая боль. Ох, да это же мисс Фокс опять мне своей тростью врезала, подумала я, хватаясь за щёку. "Ну, я жду", сказала она. "Нет. Никто, мисс Фокс", крипло ответила я, скрипя зубами. "Вы обе полные ничтожества!" Поморщилась она, выпрямляясь. "Пожалуй, я напишу вашим родителям и Но тут взгляд мисс Фокс остановился на мне, и она моментально передумала. "Нет. На этот раз вы заслуживаете более жестокого наказания." Пенни гулко сглотнула и вытерла мокрый нос рукавом своего платья. А мисс Фокс принялась расхаживать по своему кабинету. Она не спешила, спокойно придумывала Что бы ей такое сделать с нами? И это ожидание уже было для нас с пенни, хуже любого наказания. Походив так по кабинету, мне показалось, что это продолжалось несколько часов. Мисс Фокс наконец остановилась, повернулась к нам с Пенни и сказала, щёлкнув пальцами. Значит так. Между вами есть какая-то вражда, верно? Я на этот вопрос отвечать не собиралась. А вот Пенни немедленно ухватилась за возможность каким-то образом выгородить себя. "О, да, мисс", торопливо зашептала она. "Скарлетт вечно что-то замышляет, она очень плохая". Мисс Фокс кивнула и раздвинула в улыбке свои узкие губы. Улыбка в ней была почти такой же милой, как у Вильгельмины. "В таком случае, я думаю, вам будет очень приятно, начиная с сегодняшнего дня, в течение недели" Наводить вдвоём порядок в столовой после обеда. Вместе насвинячили, вместе и убираться будете. Вместе, понятно? "О нет", прошептала я. Пенни, судя по всему, тоже не была счастлива. Она застучала кулаками по полу и жалобным голосом завела: "Но мисс". В воздухе про свистела трость лисицы и остановилась в считанных сантиметрах от испуганного лица Пенни. Никаких, но ясно, отрезала мисс Фокс. Будете делать, как я сказала. И ещё. В течение недели вы должны на всех уроках сидеть за одной партой. У меня отвисла челюсть, а мисс Фокс тем временем продолжала. И если я услышу от учителей хотя бы одну жалобу на вас, то будете убираться в столовой не только после обеда, но ещё после завтрака и ланча. Всё понятно. Я мрачно кивнула. Пенни неохотно кивнула следом за мной. Мисс Фокс театральным жестом приложила к своему уху ладони и спросила: "Не слышу?" "Да, мисс Фокс", хором сказали мы с Пенни. "Хорошо", ответила лисицы и пошла к своему креслу. Удобно уселась в нём, вынула из пасти лежащего у неё на столе чучела несчастной собачки ручку и принялась что-то писать в блокноте. Пенни повернула голову, окинула меня ненавидящим взглядом. В глазах у неё стояли слёзы, лицо было помятым и бледным, перечёркнутым красными полосами. "Это ты первая начала", одними губами прошептала я. Пенни скрипнула зубами, презрительно сморщила нос, но я заметила, что на её лице промелькнула тень надежды. На что надеялась Пенни? Это стало ясно. буквально в следующую секунду, когда она спросила. Это значит, что нас не выпорют? Нет, не значит, спокойно ответила мисс Фокс, не поднимая головы. Порку вы получите. Но поскольку я потеряла из-за вас время, то теперь вам придётся посидеть и подождать. Что? пискнула Пенни. Мне нужно срочно привести в порядок кое-какие бумаги. Закончу с ними, займусь вами. Подождёте. Мы с Пенни испуганно переглянулись, и перед лицом надвигающейся беды даже позабыли про свои распри. Где нам ждать? спросила Пенни. Прямо здесь. Молча. Или